Этой ночью я спала крепко и без сновидений. Ничего не смущало мой девичий сон. Ни предстоящая свадьба, ни скорая встреча с будущим мужем, ни переезд. Я была спокойна. Лишь размышления по поводу денег немного волновали меня. Останутся ли они в моём распоряжении, или они достанутся мужу? Последний вариант меня совсем не устраивал. Но разве я могла что-то изменить? Лебби разбудила меня с рассветом и, погладив по голове, тихо сказала. «Фрай Клара, пора просыпаться. Сейчас позавтракайте, и будем собираться. Посмотрите, что я принесла». Подтянувшись выше, я села в кровати и ещё с сонным взглядом скользнула по комнате. «Посмотрите на шкаф!» Служанка повернула мою голову, и я ахнула, увидев нежное белое платье, висевшее на дверце. Оно было украшено цветами и кружевом, но не вычурно, как любили мои родственницы, а скромно и изящно. «Это платье вашей матушки», — сказала Либби, утирая слезу краем фартука. «Я немного расшила его, чтобы оно село по фигуре». «Спасибо», — прошептала я и, выскользнув из-под одеяла, подошла ближе к этому великолепию. «Жаль, что свадьба не настоящая». «Всё равно вы должны быть красавицей», — возразила мне Либби и добавила. «Возможно, граф сделает ещё одну свадьбу, чтобы порадовать вас». И тогда вы сможете надеть матушкино платье ещё раз. Судя по тому, что мой граф был стеснён в средствах, второй свадьбы мне не светило. Ну что ж, я получу удовольствие побыть невестой даже в таких обстоятельствах. Я умылась, легко позавтракала, и Либби уложила мои волосы в простую, но милую прическу, выпустив вдоль лица длинные локоны. Платье село идеально, и, пощипав щёки, чтобы не выглядеть бледной, Я направилась в кабинет, где меня уже ждали. Лишь моё платье говорило о том, что происходящее — это свадьба. Сухие вопросы, клятвы, повторенные за священником, и подписи под документами. Мачеха стояла с каменным лицом, но я видела скрытое злорадство. Она явно испытывала облегчение, что скоро избавится от моего присутствия. Но в данный момент я думала об их слезбет-плане, который они собирались провернуть. Интересно. Сестрица отсутствует по этой причине. Готовится к своему грехопадению на глазах священника и нотариуса. Мои подозрения подтвердила фрау Гертруда, примила, объявив, что приглашает всех в гостиную на бокал вина в честь этого замечательного события. «Жаль, что Лизбет захворала и не может присутствовать. Наверное, подхватила инфлюенцию от Хенни», — притворно вздохнула она. Инфлюенция? устаревшая, гриб. Но она передаёт наилучшие пожелания своей сестре и графу. Я поблагодарила мачеху за пожелания, которые она озвучила, и приняла поздравления от остальных присутствующих, решив, что пока не покину вместе с бароном этот дом, глаз с них не спущу. Ливен надел мне на палец кольцо с большим изумрудом и тихо произнёс. Это кольцо передаётся из поколения в поколение каждой новой графине Роэльс. Пусть оно принесёт вам счастье, дорогая фрай Клара. Я тоже на это очень надеюсь, — искренне ответила я и подумала, что граф, похоже, очень трепетно относится к семейным традициям, раз сохранил эту реликвию, несмотря на стеснённые обстоятельства. Все переместились в гостиную, где уже предусмотрительно был накрыт стол. Это был лёгкий фуршет как бы выразилась я, если бы это было в наше время. Фрукты, вино, сыр и сладости, горки, возвышающиеся на праздничном блюде — вот и всё праздничное угощение. Но я-то понимала, что мне и этого не светило, если бы не хитрый план мачехи. Пригубив вина, барон вежливо попрощался со всеми и, сославшись на то, что ему нужно написать пару писем перед отъездом, ушёл к себе, а глаза фрау Гертруды возбуждённо блеснули. «Иди к себе, Клара, и переоденься в дорожное платье», — обратилась она ко мне и мило заворковала с нотариусом и священником. «Прошу вас, угощайтесь и не спешите покидать наш дом». Я тоже попрощалась с оставшимися и, степенно покинув гостиную, помчалась наверх, подозревая, что с минуты на минуту начнёт разворачиваться театральное действие с участием Лизбет. Осторожно подкравшись в комнате сестрицы, я притаилась за углом, и замерла в нетерпеливом ожидании. Ждать мне пришлось недолго. Дверь спальни Лизбет приоткрылась, и в коридор выглянула её испуганная личика. Она осмотрелась и, выскользнув в прохладу из теплоты комнаты, поёжилась, обхватив руками плечи. Это было понятно. Находиться в холодном коридоре, одетой в один лишь пеньюар, было ещё тем испытанием для нежной девушки. Комната барона находилась в конце коридора, и глубоко вздохнув, она сделала шаг в том направлении и даже вскрикнула, когда я выскочила из-за угла, как черт чёрт из табакерки. «Лизбет!» — воскликнула я и бросилась ей на шею. «Сестрица! Я пришла попрощаться с тобой». Она застыла, и пока я её прижимала к себе, так и стояла с опущенными руками. Но я не сбавляла оборотов и от души потисков её расцеловала в обе щеки. «Я буду скучать», — с надрывом сказала я, и, оторвавшись от неё, уставилось в изумлённое побледневшее лицо. «Надеюсь, мы ещё увидимся». Бедняжка настолько растерялась, что, казалось, онемела, глядя на меня ошалелыми глазами, а я оглядела её и заботливо произнесла. «Матушка сказала, что ты подхватила инфлюенцию. Тебе нужно лежать под одеялом, а не расхаживать в одном белье по холодным коридорам. Кстати...» «А куда ты направлялась в таком виде?» «Я... я...» Бедная Элизабет пошла пятнами, её глаза забегали, и мне даже показалось, что я слышу, как скрипят в её голове шестерёнки, запуская мыслительный процесс. «Я хотела позвать служанку, но, видимо, сломался колокольчик, а я хочу пить». «Ох, дорогая...» Я покачала головой и подтолкнула её к комнате. «Возвращайся в постель». Я сейчас позову Либби». «Спасибо». Сестрица начинала приходить в себя, и в её голосе прозвучала злость. «Я не думала, что ты придёшь попрощаться». «Да как же я могла?» Я улыбнулась такой сладкой улыбкой, что у меня заломило зубы. «Ты ведь моя сестра». Под моим напором она вернулась в комнату и улеглась в кровать, наблюдая за мной полным ярости взглядом. «Мне кажется, тебе пора собираться в дорогу», — почти прошипела она. «Тебя ждёт муж?» «Да, да», — я вздохнула. «Ты права». Под её злобным взором я подошла к колокольчику и дёрнула за шнурок. Его дребезжание раздалось где-то далеко внизу, заставив Лизбет сжать края одеяла. «Заработал», — весело сообщила я, наслаждаясь выражением её лица. «Просто нужно было сильнее дёрнуть, дорогая». Через несколько минут в комнату вошла Либби и удивлённо взглянула на меня, не ожидая увидеть в комнате сестры. «Лизбет хочет пить», — сказала я и снова грустно вздохнула. «Либби, побудь с ней. Мне кажется, у сестры жар». «Конечно». Женщина не понимала, что происходит, но приняла условия игры. «А вот и водичка, фрай Лизбет, полон кувшин». Она подошла к столу, на котором стоял кувшин, а рядом керамическая кружка. «Я же вам недавно свеженькой принесла». «У сестрицы болит голова», — объяснила я, направляясь к двери. «Позабыла, видать». Вернувшись в свою комнату, я переоделась, находясь в приподнятом настроении, и, несмотря на то, что уже попрощалась с Хэнни, побежала к ней. «Ты же говорила, что мы больше не увидимся», — воскликнула моя бедная кузина, и её лицо озарилось радостью. «У меня есть лишняя минутка». Я присела на кровать и крепко обняла её. «Хенни, осталось потерпеть совсем немного, и мы снова воссоединимся». «Я намерена быть сильной и не падать духом», бодро ответила девушка и поцеловала меня. «Поезжай и не беспокойся обо мне». Но как я могла не беспокоиться о ней, оставляя с матчихой и сестрицей, которые точно были раздосадованы неудачной аферой? Скорее всего, они начнут сгонять злость на ней». «Ну, ничего, первое, что я сделаю, займусь оформлением документов на опекунство». Барон уже ждал меня, одетый в кафтан цвета синей ночи и весь его строгий вид, лишённый ненужных вычурных деталей, вызывал уважение. Он нетерпеливо постукивал по столу костяшками пальцев, сжимая в другой руке шляпу с низкой тульей и неширокими полями. Мачеха выглядела растерянной и постоянно поглядывала наверх, видимо, не понимая, что нарушило их планы и почему барон, как ни в чём не бывало, спустился в гостиную. Зато я ликовала, чувствуя себя чуть ли не спасительницей любви. А в том, что она... Любовь. Будет, я ни минуты не сомневалась. «Я вижу, вы готовы, фрай Клара». Завидев меня, Ливен почти обрадовался. Похоже, его тяготило это общество. «В путь?» Да. «Меня здесь ничего не держит, и мне не терпится отправиться в мой новый дом», — примило улыбнулась я, наслаждаясь лицом фрау Гертруды, которая стала похожа на кусок теста, после моих слов. «Прощайте, господа». Нотариус и священник поклонились мне, и мы с бароном покинули гостиную. Экипаж ожидал нас возле парадного входа, и, вдохнув полной грудью, я смело шагнула к распахнутой баронам дверце. Внутри — Экипаж оказался добротным и очень удобным. Кожаные сиденья были мягкими, окна чистыми и довольно большими, закрытые шторками винного цвета, а полы устилал тёмный коврик с затейливым рисунком. В ногах стояла небольшая печка с горящими углями, и от них шло приятное тепло, что не могло не радовать. Всё говорило о том, что если барон и испытывал какие-то трудности после пожара, то он с достоинством преодолел их. Мои немногочисленные вещи ехали на крыше экипажа в деревянном, видавшем виды сундуке, и если бы на нас, не дай бог, напали разбойники, то они, наверное, решили бы, что я служанка барона, а не графиня. Осень перевалила за свою середину, и было достаточно прохладно, и если бы не обогрев, я бы точно продрогла в старом плаще из облезлого бархата. За окном проплывали голые деревья, каналы с серой, тёмной водой, и лишь дома всё ещё напоминали о лете своими яркими черепичными крышами. Вот и всё. Впереди новая жизнь, полная неожиданностей, и только от меня зависело, как я проживу её, безропотно утону в бурном течении или начну грести к тихой заводе. Мы уже давно выехали из города, и теперь я наблюдала мрачные пейзажи пустых полей и голые деревья, на ветвях которых кое-где трепетали пожелтевшие листья. Барон что-то читал, откинувшись на спинку сиденья, и мерное покачивание экипажа навевало сон. Я даже не заметила, как задремала, убаюканная ездой и теплом, Я испуганно вздрогнула, когда карету качнула и перекосила на одну сторону. Послышался глухой удар упавшего тела, и до моих ушей долетел стон, в котором явно слышалась боль. «Что произошло?» — я выглянула в окно, но толком ничего не увидела, кроме того, что мы стояли в огромной луже. «Не выходите из экипажа!» — предупредил меня барон и, открыв дверь, прыгнул прямо в воду. Через минуту я услышала, как он выругался и занервничала. Что происходит? Всё стало ясно, когда Ливен снова возник возле распахнутых двериц, волоча на себе нашего возницу. Мужчина постановал, а из его головы сочилась кровь, окрашивая седые волосы в бурый цвет». «У нас отвалилось колесо», — объяснил барон, помогая бедняге устроиться на сидении, где до этого сидел сам. «Похоже, в этой яме большущий камень». Густав слетел с козел и ударился головой, что очень плохо. Ему срочно нужна помощь. «Что же делать?» «Я понимала, что починить карету барон вряд ли сможет». «Мы далеко от имения графа?» «Нет, хвала Господу». Ливен ободряюще улыбнулся мне и спросил. «Клара, вы не будете бояться, если я оставлю вас с Густавом и поскочу за помощью? Это не займёт много времени. Других вариантов нет». «Нет, конечно!» — воскликнула я, стараясь не показывать своих опасений. «Поищайте, барон, а я подожду вас и присмотрю за Густавом». «Вы смелая девушка!» Барон спрыгнул с подножки и захлопнул дверцу. Через минуту я услышала ржание лошади, и удаляющийся стук копыт. Я аккуратно подлезла к другому окну на задранной стороне экипажа и тоскливо посмотрела на серое поле, за которым начинался густой лесок. «Интересно, здесь есть разбойники?» Стало немного не по себе, но я тут же успокоила себя. Вряд ли бы Ван Ворст оставил меня в опасности. Густав был бледен и, прикрыв глаза, полулежал на широком сидении. Я даже не могла обработать ему рану. Это нечем было сделать. Оставалось надеяться, что Ливен вернётся очень быстро. Ко всему этому ещё и пошёл дождь с нарастающей силой барабаня по крыше кареты. Прошло примерно полчаса, и я снова выглянула в окно, надеясь увидеть людей. Холодный ветер ударил мне в лицо, и сквозь пелену дождя я действительно увидела всадника, быстро скачущего в нашу сторону. Сначала я обрадовалась, но потом вдруг подумала, что вряд ли это помощь из поместья, Он приближался с другой стороны и был один. Страх моментально проник во все клеточки моего тела, и я суетливо огляделась, ища хоть что-то, чем можно было защититься. Мой взгляд упал на Густова, и я увидела нож, торчащий за его поясом. Осторожно вытащив его из ножен, я сжала гладкую рукоятку и уставилась в окно, ожидая, когда в нём появится силуэт незнакомца. Послышался стук копыт, потом всадник спрыгнул в грязь, и я услышала его шаги. Он обошёл карету, и, наконец, в окошке появилась размытая дождём фигура. Я ещё крепче сжала нож и приготовилась защищать свою жизнь и честь, ведь неизвестно, что это за человек и что у него на уме. «Здесь есть кто-нибудь?» — услышала я приятный глубокий голос с бархатными нотками. «У меня нож!» — отдавшись какому-то порыву, ляпнула я, не сводя глаз с окошка. «И я смогу защитить себя!» «Это похвально», — ответили мне по ту сторону дверцы. «Но я хотел не обидеть вас, а предложить помощь». «Откуда я могу знать, что вы не врёте?» — поинтересовалась я, не собираясь доверять словам незнакомого мужчины. «Если бы я хотел напасть на вас, то вряд ли бы стоял под дождём, ожидая вашего согласия принять мою помощь». Раздражённо хмыкнул мужчина, и меня это задело. Похоже, он считает меня глупой. За помощью отправился мой провожатый, барон Ванворст, заявил заявила я, надеясь, что имя Ливена и его ожидаемое появление сделают своё дело. Если этот человек и имел дурные намерения, то после моего следующего заявления обязательно откажется от них. «Скоро здесь будет мой муж, граф Роэльс. С той стороны воцарилось молчание, и я довольно повела глазами. «Вот так вот». «Что ж», — наконец подал голос незнакомец. Тогда спешу вас обрадовать. Ваш супруг здесь, фрау Клара. Меня будто откатили ледяной водой. Что? Да ладно. Вы граф Роэльс? Мне казалось, что в горле поселилось семейство ежей. Собственной персоной, графиня. Дверца кареты открылась, и передо мной возник мой муж, глядя на меня тёмными и глубокими, как старый колодец глазами а шляпы отбрасывали тень на его строгое лицо с мефистофельским изломом бровей, и я чуть было не раскрыла рот от охвативших меня эмоций. Короткая щетина окутывала его подбородок лёгкой дымкой и сквозь неё проглядывала ямка, делая упрямые очертания ещё жёстче. Лишь длинные густые ресницы немного смягчали этот демонический образ. Теперь я понимала женщин, которые мечтали заполучить его даже без денег. Граф был до безобразия хорош. «Добрый день». Его глаза пробежались по моей фигуре, прикрытой бесформенным плащом, и он сказал, «Я помню вас маленькой девочкой, рыжей, с россыпью веснушек на носу». Это не изменилось. Я чувствовала себя неловко и поняла, что стесняюсь сама себя, своей полноты и невзрачности. Граф явно заслуживал более привлекательную супругу и, наверное, испытывает ужасное разочарование. Но потом я разозлилась. Разве моя вина, что он связан обстоятельствами? Я здесь тоже не по собственной воле». «Может, вы опустите нож?» Граф перевёл взгляд на блестящее лезвие, и я смущённо опустила своё оружие. «Прошу прощения». «Что с ним?» Он посмотрел на возницу и нахмурился. «Выглядит довольно плохо». «Он упал и ударился головой», — объяснила я. «Поблизости есть врач?» «Естественно, за ним пошлют сразу же, как только мы окажемся в поместье», ответил граф и поинтересовался. «Надеюсь, вы не пострадали?» Меня почему-то задел тот факт, что этим он озаботился только сейчас, и, не ожидая сама от себя, я проворчала. «Могли бы справиться моем здоровье сразу, а не между словом». Он повернул голову, и его брови поползли вверх, из чего я сделала вывод, что мой муж, мягко сказать, удивлён. «Да вы язва, дорогая супруга!» «Неожиданно!» Граф произнёс это с лёгкой насмешкой, и я вспыхнула. «Я не язва, просто мне кажется, что это элементарное уважение к женщине». «И скандалистка», — добавил он, прожигая меня своими чёрными глазами. «Мне придётся заняться вашим воспитанием». «Чёрт, я совсем забыла, что нахожусь в глубоком прошлом», но и бесхребетной не собиралась становиться. Воспитанием. Размечтался. «Поздно», — я мило улыбнулась. «Мой характер уже давным-давно сформирован. Дрессируйте собак, ваша светлость». Граф потемнел, и если бы не появление барона с людьми, то неизвестно, чем бы закончилась наша перепалка. Его взгляд явственно пообещал мне скорую расплату. «Филипп!» — барон спешился, и мужчины тепло поздоровались. «Что ты здесь делаешь?» «Ездил в деревню», — ответил граф и покосился на меня. А на обратном пути познакомился со своей женой. Я немного не так представлял нашу встречу. «Это ведь прекрасно», — засмеялся Ливен. «Эту историю вы будете рассказывать своим детям. Можно даже придумать парочку пикантных моментов, чтобы она заиграла яркими красками». Я вздохнула и подумала, что она уже заиграла, да так, что этот калейдоскоп мог выйти мне боком. Беднягу Гугустова уложили на повозку, слуги принялись вытаскивать экипаж из лужи, а мрачный граф, окинув меня недовольным взглядом, сказал, «Вы поедете со мной, графиня». «Что значит с вами?» Сначала не поняла я, а потом до меня дошло. Он предлагал мне ехать на его лошади. «Я... я не могу...» Меня даже в жар бросило, когда я представила, как он прижимается ко мне своим подтянутым телом. Ещё не хватало, чтобы он щупал мои бачка, предательски выпирающие из тесноватого платья. Собираясь в дорогу, я легкомысленно решила, что не буду надевать корсет. Дорога длинная, зачем эти неудобства? Кто ж знал, что всё обернётся таким неприятным образом? «Вы пойдёте пешком?» — холодно поинтересовался мой муж, направляясь к лошади. «Тогда я должен предупредить вас, что дойдёте вы к следующему вечеру. Итак...» Кляня, на чём свет стоит и графа, и отвалившееся колесо, и проклятые корсеты, я всё же пошла следом за ним. Филипп взлетел на лошадь, подобно большой чёрной птице, и протянул мне руку. «Вставьте ногу в стремя», — сказал он, и я сделала, как он хотел, одновременно хватаясь за его горячую ладонь. Моё тело дёрнули вверх, и я не успела охнуть, как оказалось зажатой крепкими ногами графа. Ощущения были фееричными. Всё происходящее я оценивала как взрослая женщина и, естественно, что испытывала далеко не девичьи чувства, оказавшись в кольце мужских рук. Барон тоже сел на лошадь, и мы поскакали под холодным дождём в сторону большого холма, касающегося своей круглой верхушкой серого неба. Я старалась даже не дышать, не то что шевелиться, остро ощущая движение лошадиных мышц под собой и графа, который прижимался ко мне всей грудью. «Вы можете не так сильно прижиматься ко мне?» — вежливо поинтересовалась я, не желая, чтобы влечение к мужу набирало обороты. «Он должен первым воспылать к своей молоденькой жене». «Конечно, дорогая», — всё тем же насмешливым голосом произнёс он. «Если вы пересядете на голову лошади». Я недовольно поджала губы, а граф вдруг спросил. «Мне показалось, или вы без корсета, фрау?» «Я так и знала. Какой же ты внимательный!» «Да», — я не стала юлить и сказала правду. «Это жуткое приспособление, и в дороге принесло бы мне немало неудобств». «Это разумное решение», — ответил к моему удивлению граф. «Всегда поражался стойкости женщин втискивать свои телеса в эту клетку. Сущий ад». «Граф что, намекает на мои формы? Или он...» не имел в виду именно меня. Зло тряхнув головой, я отогнала от себя эти мысли. Какая разница, что он думает обо мне? Я никогда не была мнительной и не искала в сказанных кем-то словах скрытый смысл, а сейчас будто восьмиклассница. Замолчав, я принялась обдумывать своё будущее с этим экземпляром мужественности, но всё, что приходило мне в голову, отнюдь не радовало. Итак, что мы имеем? Мужа с финансовыми проблемами племянницу-сиротку, которой нужно найти подход, и дом, который станет моим на всю жизнь. В любом случае у графа должны быть расчётные книги, и было бы замечательно заглянуть в них. Я бы точно определила истинное положение дел. Я даже улыбнулась, вспомнив одно выражение. У хорошего бухгалтера не сойтись может только юбка. Оно очень подходило мне на данный момент. Бухгалтером я была хорошим, И юбка на мне сходилась с трудом. Но позволит ли граф лезть молодой жене в финансовые дела? Здесь у меня были сомнения. Мои мысли плавно перешли на более приятные вещи, и я закусила губу. Сегодня ведь первая брачная ночь. О нет, только не так. Как умная женщина, имевшая кое-какой опыт, я понимала, что именно эта ночь может повлиять на нашу семейную жизнь в будущем пока граф равнодушен ко мне, и, если быть до конца честной, вряд ли его приведёт в восторг моё нынешнее тельце, похожее на фарфоровый пузатый графинчик. Первый раз всегда оставляет послевкусие, которое потом трудно будет перебить. Это может стать помехой в наших отношениях». Вывод напрашивался сам собой. «Никакой брачной ночи, пока муж не заинтересуется мной сам, лично. Я ещё не знала, как буду избегать её, но настроена была решительно. Слава богу, у меня были мозги не двадцатилетней девчонки, и я вполне могла выстроить грамотную стратегию. А сейчас мне был нужен скандал. Небольшой такой скандальчик, чтобы отбить у графа желание исполнить свои супружеские обязанности. Весь остальной путь мы молчали, и лишь когда показались первые деревья подъездной аллеи, граф сказал, «А вот и ваш новый дом, Клара». Надеюсь, он вам понравится. Мне понравится всё. Главное, чтобы там не было фрау Гертруды и Лизбет. От этой мысли я улыбнулась и приготовилась лицезреть графские пинаты. Но сначала я увидела парк, который тёмной громадой окружил нас, и с интересом оглянулась. Потому что открылось мне, можно было сделать вывод, что парк был достаточно большим, заросший, мрачный, немного похожий на своего хозяина. Он навевал лёгкую тревогу. «Нужно будет обязательно пройтись по его дорожкам, оценить степень запущенности», — решила я. Вряд ли за ним могли ухаживать в полной мере, ведь это требовало довольно внушительных затрат. Луна ярко освещала путь, следуя за нами по очистившемуся от туч небу. Аллея, по которой мы ехали, закончилась, и, преодолев двустворчатые ворота из металлических прутьев, некогда выкрашенных в благородный коричневый цвет, Я чуть не ахнула, увидев большущий особняк. Это монументальное строение просто поразило меня своими масштабами. Было видно, что в прошлом оно дышало роскошью и великолепием. А сейчас на меня смотрел облезлый фасад, увитый плющом, который опутал своими цепкими лианами серые каменные стены. Какая-то готическая нотка сквозила в его архитектуре, а красочная облезлость лишь усиливала это ощущение. Главный вход находился в самом центре фасада, между двумя античными колоннами, разместившимися на устойчивых пьедесталах. Некогда они были выкрашены в охровый цвет, а сейчас от него остались расплывчатые пятна, похожие на ржавчину. Массивная деревянная дверь с аркообразным вытянутым окном сверху была почти чёрной от времени и влаги. Крыша особняка, покрытая тёмной черепицей, оканчивалась невысоким фронтоном, который украшал цветочный орнамент, лилии, сплетённые между собой ажурными стеблями. Каминных труб было много, но я сомневалась, что все камины использовались. Это тоже, как-никак, дорогое удовольствие. Площадка перед домом была устлана каменной плиткой различного размера, и в её щербинах зеленел густой мох. Ещё не спустившись с лошади, я определила объём работ. Большие окна нуждались в помывке, фасад в капитальном ремонте, а парк — в чистке. Вот только некоторые планы требовали вложений. Что ж, начнём с меньшего, а дальше будет видно. Граф спрыгнул с лошади и аккуратно снял меня, обхватив крепкими руками талию. «Добро пожаловать в тёмный ручей!» Филипп усмехнулся, заметив мой удивлённый взгляд. «Не переживайте, графиня, столь мрачное название никак не связано с какими-то ужасными историями». «А откуда тогда оно?» Мне было интересно, как такие особняки с удивительной историей получали свои названия. К нам подошёл Ливен, ведя лошадь под узцы, и сказал. «О, это удивительная история, уж поверьте мне, ваша светлость. Вернее, не сама история» а личность в ней. Мне было чудно слышать в свою сторону ваша светлость, но к этому нужно было привыкать. В далёком прошлом в соседней роще остановился Вильгельм I Тёмный. Вильгельм I Завоеватель, король Англии, прозвище Тёмный, придумано исключительно для этой истории. Граф говорил тихим, удивительно красиво поставленным голосом, и было трудно не попасть под его очарование. Он и его войско изгнали французов из этих земель, и по пути воины решили отдохнуть. Лучшего места, чем тенистая роща с прохладным ручьём, трудно было отыскать, и уставшие мужчины уснули под деревьями. Вильгельм же склонился над ручьём, чтобы умыться, и с его пальца соскользнул родовой перстень, который так и не нашли. После этого... Ручей начали называть «тёмный». «А что же удивительного в личности Вильгельма?» Я улыбнулась барону, вытаскивая из аналов памяти этого Вильгельма. «По-моему, он был каким-то замечательным полководцем». «О его личности ходят самые невероятные истории», — с готовностью ответил Ливен. «Одна из них гласит, что Вильгельм задумал жениться» и посватался к красавице Матильде, дочери одного из самых влиятельных вассалов французского короля. Но, увы, король отказал ему. Оскорблённый Вильгельм якобы пробрался в собор, где находилась Матильда, и поколотил её, а потом вскочил на коня и скрылся. Пришедшая в себя девушка заявила, что выйдет замуж только за него, и отец вынужден был согласиться. «Удивительно!» Меня немного рассмешила эта история — Я не могла сдержать лёгкий смешок. И чем закончилась эта история? Их брак оказался на редкость удачным, и Матильда могла усмирять гнев своего мужа. Барон посмотрел на графа. Думаю, его светлость согласен, что порой от женщины многое зависит. Я тоже взглянула на Филиппа и поймала его пристальный взгляд. «От умной женщины», — ответил он, не сводя с меня взгляда. Но это такая редкость. «Что ты скажешь о своей молодой супруге?» Барон, прищурившись, смотрел на друга, который медленно пил вино с мрачным лицом. «Рано делать выводы, но скажу так. Она напугана и иршится, словно птенец», ответил Филипп и хмыкнул. «Да она и есть птенец, выпавший из гнезда». «Ты знаешь, я бы сказал, что графиня рада, что выпала из этого гнезда». Левен улыбнулся, вспомнив, как Клара требовала документы у нотариуса. «Она полна скрытых достоинств, одно из которых — умение разбираться в цифрах». «Что?» — граф удивлённо приподнял бровь. «Ты это о чём?» «Ты не поверишь, но я это видел собственными глазами», — воскликнул барон. «Когда нотариус объявил при всех о том, что отец оставил ей приданное, твоя жена потребовала счета», и довольно быстро отыскала в них нестыковки. Похоже, мачеха пыталась поделить и те крохи, что предназначались именно падчерице. Но откуда у неё такие знания? Филипп был удивлён, и в его голосе сквозило недоверие. «Молодая девушка и цифры?» «Клянусь тебе», — Ливен сказал это так горячо, что граф понял, барон сам находится под впечатлением. Я посмотрел на неё другими глазами. Странно. Я помню её совсем ребёнком. Мне было пятнадцать лет, а ей пять, и уже тогда было видно, что она не приспособлена к жизни. Мягкое, стеснительное дитя, прячущееся за шторами в гостиной. Она часто болела, не играла в саду с другими детьми, и её унылая, рябая всегда было тоскливым и грустным. Граф задумчиво потёр подбородок. А сейчас она разбирается в цифрах, и, по-моему, острана язык. «Ещё у неё благородная душа», — добавил Ливен, подвигая кресло ближе к огню. «Она попросила меня посодействовать ей в одном деле». «В каком ещё деле?» — брови Филиппа снова поползли вверх. «Графиня сказала мне, что не хочет оставлять свою кузину на попечении мачехи, и я посоветовал ей оформить опекунство после замужества. Надеюсь, ты не будешь против». Барон отвёл взгляд от огня, чтобы посмотреть на друга. Эта женщина ужасно неприятная особа. Я уверен, что у бедняжки Хенни жизнь будет не сахар». «Энни?» — граф сморщил лоб, стараясь вспомнить, и это ему удалось. «Припоминаю. Сопливая малышка, трущаяся возле Клары. Они всегда были вдвоём. Что ж, девушку нужно спасать. Я поговорю с супругой». «Скажи мне честно, ты разочарован её внешним видом?» — спросил барон, хитро сощурившись. Тебя всегда привлекали женщины типа баронессы Ингрид, высокие темноволосые лани с большими глазами. Возможно, я бы и женился на богатенькой вдовушке, такой как Ингрид, но, увы, отец и Герт ван Мейер подписали удивительный договор. Если я откажусь от брака с Кларой, то мне придётся отдать в качестве откупа тёмный ручей, — раздражённо произнёс граф. — Слишком большая цена за свободу. А насчёт внешности моей жены? Мне всё равно. Она не похожа на чёрта, и это уже хорошо. Согласен. Отдать поместье — это ненужная жертва. Я знаю, как ты любишь это место. Ливен. Если быть откровенным, мне жаль девушку. Раздражение покинуло Филиппа, и он грустно улыбнулся. Вряд ли её отец желал такой судьбы своей дочери. Что я могу предложить ей, кроме жалкого существования в этом старом особняке? «Как дела на сыроварне?» — сменил тему барон, и Филипп покачал головой, давая понять, что дела из рук вон плохо. «Коровы мрут, новых купить не на что, из стада осталось пять голов, на которых страшно смотреть». «Я могу помочь тебе пополнить стадо», — сказал Ливен и поднял руку, пресекая возражение Филиппа, которое он уже приготовился высказать. «Я достаточно слышал твоих нет, граф. Сначала мне было тоже нелегко». Потом всё начало налаживаться, и мои лошади стали приносить доход. Но ты упрямо отказывался от моей помощи. Потом пожар. Сейчас мои дела идут на лад, и я могу себе позволить помочь тебе. Ты спас меня от смерти, а то, что я предлагаю тебе, всего лишь коровы. Шесть шикарных молодых коров и быка. Не начинай петь свою старую песню, Ливен. Филипп нервно поправил волосы. Это было давно, и не стоит вспоминать об этом. «Кинжал того вора был нацелен мне в сердце, но вошёл в твоё плечо», — упрямо продолжал барон. «Если бы не ты...» «Ты погнался за ним из-за кошелька, в котором было несколько золотых гульденов», — воскликнул граф. «Это безумство. Нельзя позволять всяким проходимцам обирать тебя». Барон злился, вспоминая эту давнюю историю. «Иначе они совсем обнаглеют. Ты мог лишиться жизни. Благодаря тебе она со мной». Ливен тяжело вздохнул. «Так что твоя гордость сейчас совершенно неуместна, и я предлагаю тебе не благотворительную помощь, а свадебный подарок. Лучше подумай, что твои дела пойдут в гору, как только заработает сыроварня. Ваш сыр всегда был самым лучшим в Голландии». «Что ж, наверное, ты прав, и мне придётся принять твою помощь», — вздохнул граф и налил вина себе и барону. «Давай выпьем за это. Кстати, я не хочу забирать все деньги у Клары, Пусть у девочки будут свои средства. «Это благородно с твоей стороны». Ливен с уважением взглянул на друга. «Мне это по душе. И поверь, твоя молодая жена это оценит. Завтра же я дам распоряжение, чтобы пригнали скотину и привезли корма. В этом году мои поля были полны сочной травы, и её хватит, чтобы прокормить и моё стадо, и твоё». «У меня тоже есть запасы». Граф немного расслабился. Эта зима не будет такой тяжёлой, как прошлое». Они помолчали, глядя на пляшущий в камине огонь, и барон спросил, «Как малышка Полин?» «Она скучает по матери», — грустно произнёс Филипп. «Девочка становится дикой и нелюдимой. У меня нет времени заниматься её воспитанием. А Гуды и Мии некогда. Они вдвоём стараются содержать этот дом в порядке, занимаясь ещё и кухней. Она, как зверёк, прячется в коридорах особняка или в парке, и женщины ловят её, чтобы накормить и помыть». «Возможно, теперь всё изменится», — предположил Ливен. «Клара может заменить ей мать. А когда здесь появится кузина Хенни, у девочки будет достаточно женского общества, чтобы восполнить свою пустоту». «Надеюсь, так и произойдёт». Филипп поставил пустой бокал на столик и, взяв агарок свечи, поднялся. «Ты останешься здесь?» «Да, иди, я хочу посидеть у огня», — ответил Ливен романтическое настроение. «Я знаю причину этого настроения», — граф удивленно взглянул на друга, но тот лишь рассмеялся. «Доброй ночи, ваша любопытная светлость». «Не засиживайся. Не то привидение тёмного ручья украдёт твоё дыхание», — зловещим голосом протянул Филипп и под смех Ливена покинул гостиную. Он поднялся в свою комнату и устало посмотрел в тёмное окно. «Скоро зима». Холод, проникающий в каждую щель старого особняка. В это время ужасно хотелось тепла и уюта, которых так давно не чувствовал этот дом. Как же он мечтал, чтобы его жилище озарилось светом семейного счастья, чтобы в нём зазвучали детские голоса. Граф подошёл к двери, разделявшей его спальню с покоями молодой жены, и аккуратно открыл их. Девушка, скорее всего, крепко спала, и вряд ли он напугает её. Филипп приблизился к кровати и посмотрел на свою супругу. Отблески затухающего камина и слабое пламя его свечи озаряли очертания её тела. Она действительно крепко спала, откинув тяжёлое одеяло. И граф обратил внимание, какие густые волосы у девушки. Они завивались крупными кольцами, свисая с подушки, и были похожи на червонное золото. Что бы он ни говорил барону, но внешность жены не отталкивала его. У неё было милое личико с умными проницательными глазами, мягкие женственные формы, и сейчас её трудно было назвать ребой. Веснушки невероятно шли ей. К утру в комнате будет холодно, и он осторожно, чтобы не потревожить сон жены, накрыл одеялом её плечи. Проснулась я рано утром, когда тёмное небо только начинало сереть на горизонте и больше не сомкнуло глаз, поддавшись тревожным мыслям. Они снова терзали мою душу, заставляя придумывать всё новые и новые страшилки, которые ждали меня в будущем. Но самое главное, что я решила для себя, мне нужно поговорить с мужем. Он производил впечатление умного человека и должен был прислушаться к просьбе девушки. Мия пришла примерно через час, и я улыбнулась, увидев её помятое сонное лицо. — Ваша светлость, просыпаться пора, — прощебетала она, растапливая камин. «Теперь вы решаете, что на обед и ужин готовить. Гуда ждёт распоряжений». «Замечательно». Я потянулась, ощущая лёгкость в отдохнувшем теле. «Мне бы хотелось умыться, Мия». «Я принесу водичку, ваша светлость», — пообещала мне девушка, а я подумала, что нужно обязательно спросить о ванне. Не хотелось ходить грязнулей. «Погоди-ка». Я немного замялась, ведь в доме мачехи в не было, и мне приходилось мыться в небольшом тазу холодной водой, испытывая при этом невероятные неудобства. «Мия, у меня вопрос. В доме графа есть ванна?» «Ванна?» — она сначала не поняла, хлопнув сонными глазами, а потом засмеялась. «Мыться в которой?» «В замке две бади. Одна стоит в прачечной возле кухни, мы с Гудой по субботам там моемся» а вторая принадлежит графу. Это уже вселяло надежды на чистое существование, да и мысль, что граф следит за своей гигиеной, была приятной. «А ещё в подвале есть медная ванна», — спохватилась Мия. «Гуда говорит, что её старый граф с Турцией привёз». Это было очень интересно. Кто знает, какие ещё сокровища хранят в себе подвалы и чердаки этого особняка. «Мне бы очень хотелось принять ванну». Я вылезла из-под одеяла и поёжилась. Камин ещё не успел прогреть комнату, и было зябко. «Это можно устроить?» «Конечно, ваша светлость!» Мия схватилась за ручку двери и обернулась. «Вы бы оставались в кровати, пока я вещи ваши не принесу. Не приведи Господь, заболеете!» Но усидеть на месте я не могла, и как только служанка вышла, принялась исследовать свою спальню при свете дня. То, что было скрыто в полумраке ночи, теперь просто кричала о ветхости. И я сразу решила, что тяжёлый балдахин над кроватью нужно снять, вычистить и заштопать, иначе спать под этим пылесборником, зарабатывать себе аллергию. То же самое нужно проделать и со шторами, а ковёр хорошенько поколотить на улице палками. В принципе, особой грязи здесь не было, лишь пыль да небольшой налёт на камине, с чем можно было довольно быстро и бесхлопотно справиться. Высокий двустворчатый шкаф был набит простым, но чистым бельём. Похоже, его кипятили, потому что ни желтизны, ни серости я не заметила. Мия притащила ведро тёплой воды, и мне стало жаль её. Но девушка двигалась проворно, движения её были уверенными, и, несмотря на столь юный возраст, у неё были натруженные руки. В дверь постучали. Оказалось, принесли мои вещи, и это было очень кстати, ведь дорожное платье было уже не свежим. Я умылась, уложила волосы в простую прическу и с помощью Мии надела самое лучшее платье из тех жалких нарядов, что имелись в наличии. Оно было из светлого сукна, цвета кофе с молоком, простого покроя, с мягко не складками и аккуратной шнуровкой на лифе. Подол, украшенный каймой, немного поистрепался, но это было не сильно заметно, и всё выглядело довольно мило. Когда я спустилась к завтраку, граф уже сидел за столом и задумчиво смотрел на раскачивающиеся деревья за окном. При моём появлении он поднялся и, когда я подошла ближе, отодвинул стул. «Доброе утро, ваша светлость!» — вежливо поздоровался он и вернулся на своё место. «Как вам спалось?» «Замечательно. Я обратила внимание, что мой муж гладко выбрит и снова одет во всё тёмное. Но мне это импонировало. Лучше так» чем если бы он был похож на яркого павлина. «Как спалось вам, Филипп?» Мне показалось, что он даже вздрогнул, когда я произнесла его имя. «Спасибо, неплохо», — ответил он и поинтересовался. «Как вы себя чувствуете?» «Все мои недомогания унёс хороший сон», — дружелюбно ответила я, думая, как начать разговор, касающийся наших семейных отношений. «Могу я попросить вас?» «Да, конечно, что угодно». Граф отложил ложечку, которой вяло ковырял яйцо, и мне показалось, что его что-то тревожит. Правильно ли я делаю, что лезу к нему с этими разговорами? «Мне бы хотелось спуститься в подвал», — сказала я, намазывая овсяную лепёшку маслом. «Вы позволите мне?» «В подвал?» — граф изумлённо уставился на меня. «Странное место для прогулок». «Мия сказала, что там стоит медная ванна. Я хотела бы взглянуть на неё», — сказала я с замиранием сердца, готовая к тому, что он посчитает меня странной, разозлится или откажет в грубой форме. Но муж лишь весело приподнял брови. «Господи, графиня, вы напугали меня!» Филипп рассмеялся красивым раскатистым смехом, и я тоже не сдержалась и улыбнулась. «Как же он хорош!» Я грешным делом подумал, что взял в жены женский вариант синей бороды. Я тоже начала смеяться, ощущая, как тает лёд между нами. Но это всего лишь легенды, и Жильдемон Лаваль, барон Дере, маршал Франции, был женат всего один раз, жену свою не убивал, да и вообще больше интересовался делами военными, чем любовными. На свою беду маршал был очень богат, Видимо, за это он и поплатился головой, обвинённый в преступлениях. Я ещё улыбалась, говоря это, но, видя, как увеличиваются глаза графа, резко замолчала. «Боже, какая же ты болтушка! Неужели так трудно держать язык за зубами? Ну, читала ты об этой бороде. Молодец, молчи!» «Я поражён!» — Филипп прокашлялся и смотрел на меня с нарастающим интересом. «Моя фрау? Интеллектуалка? Господи, это невероятно!» «Так что насчёт ванны?» Я окорила себя за длинный язык и надеялась, что ничего плохого в моих познаниях муж не увидел. «Она помята с одной стороны, поэтому ею не пользуются. Нужен жестянщик, чтобы привести её в надлежащий вид», — ответил граф. Но его взгляд стал более изучающим и пристальным. «Вы можете пользоваться моей лоханью, графиня. В любое время». «Благодарю вас». Я собралась с духом и выпалила. «Ваша светлость, я прошу вас не посчитать меня взбалмошной, странной, особой, но мне бы очень хотелось начать наши отношения с доверия. Позвольте мне привыкнуть к вам». Он прищурился, и от его взгляда по мне пробежали мурашки, то ли от страха, то ли предчувствия чего-то волшебного. «Я понимаю, о чём вы говорите, дорогая супруга», — наконец сказал он, и его большая рука накрыла мою ладонь. И я совершенно не против. Вы молодая девушка, только вчера покинувшая отчий дом, и нужно быть деспотом, чтобы принуждать вас». Его красивые глаза просто обволакивали меня своим бархатом, но в них были лишь понимание и открытость. «Чёрт, он великолепен, и если бы не вся эта ситуация, я с удовольствием бы принудилась, но нужно играть свою роль до конца». В конце концов, ещё ни один мужчина не умер от ухаживаний. «Ваша светлость!» — громкий голос Мии прервал этот завораживающий момент, и мы повернулись на него. «Я привела Полин, как вы и просили». Моё сердце сделало кульбит, когда я увидела малышку, выглядывающую из-за подола служанки. «Господи, это самое прелестное существо, которое мне доводилось видеть!» Она была блондинкой, с такими густыми волосами, что они казались шапкой на её очаровательной головке. Растрёпанные пряди окружали личико-сердечко с огромными глазами, которые поражали своей кристальной голубизной. Ангел, спустившийся с небес. «Я вас всех ненавижу!» Малышка укусила Мию за руку, плюнула на пол и помчалась к двери. «Ненавижу!» «Это моя племянница, графиня!» граф невозмутимо наблюдал, как служанка тащит девочку обратно. Полин. Весь день я думала о том, что рассказал мне граф, и всё больше хотела помочь девочке, но навязывать ей своё внимание я тоже не стала. Это могло дать противоположный эффект. Я пошла на кухню, взяла деревянный поднос и поставила на него тарелку с куском пирога, блюдечко с земляничным джемом и красивую фарфоровую кружечку с молоком. У меня появилась идея из будущего, которая могла помочь мне в этом прошлом. Под лестницей было тихо, но я знала, что Полин там. Мия видела, как она тащила туда старую лошадку, принадлежавшую ещё графу. Я осторожно приблизилась к убежищу ребёнка и тихим мягким голосом сказала. «Полин, это Клара, жена твоего дяди. У меня кое-что есть для тебя». Естественно, в ответ прозвучало молчание, но это не остановило меня. «Мы сегодня гуляли в парке, и ты даже не представляешь, что произошло», — продолжила я. «К нам подлетела настоящая фея». Под лестницей зашуршало. Похоже, девочка подползла ближе. Она спрашивала о тебе и передала кое-что. Это волшебный земляничный джем, ягоды для которого она со своими братьями собирала на солнечной поляне. Я надеялась, что Полин отреагирует на эту историю, ведь малышам необходима сказка. Фея попросила сказать, что всегда видит тебя, когда ты бегаешь в парке, и ты нравишься ей. Я поставила поднос на пол и сделала вид, что ухожу, стуча каблучками. В тот же миг из темноты показались маленькие ручки и затащили угощение под лестницу. Итак, первый шаг сделан. Я на цыпочках удалилась, вспоминая, как в детстве отец приносил мне свой обед, который не съел, и говорил, что это от зайчика. Это была самая вкусная еда. Я всегда с нетерпением ждала таких вот гостинцев от волшебного и щедрого зайца, и неважно, что это было варёное яичко и несколько кусочков колбасы на подсохшем хлебе. Углубившись в свои воспоминания, я не заметила, что вошла не в тот арочный проём и опомнилась лишь, когда поняла, что он не ведёт на кухню. Я было повернула обратно, но моё внимание привлекли витражные двери с невероятно красивыми ручками в виде сплетённых цветов. Не став терзать себя любопытством, я повернула их, и когда двери со скрипом отворились, восхищённо ахнула. Да это же оранжерея! Вернее, то, что от неё осталось. Высокие окна были застеклены маленькими стёклами, в принципе, как и все остальные окна особняка, но размерами существенно отличались от них. Но это было неудивительно. Растениям нужен свет. Большие катки, стоявшие вдоль окон и стен, были пусты, так же, как и прямоугольные ящики, между которыми расположились узкие проходы. В углах оранжереи находились две печи, выложенные симпатичными израстцами, и, по большому счёту, комната была в хорошем состоянии. В моей голове зароились мысли, и мне пришлось приструнить их. «Сначала нужно разобраться со всем, что было важнее на данный момент». Я вернулась в холл и сразу же заметила поднос с грязной посудой, стоявший на полу. Похоже, угощение от феи понравилось моей маленькой Полин. Я подняла его и, услышав тоненький голосок, замерла. «Как её зовут?» «Кого?» — с замиранием сердца спросила я. «Фею». «Травинка», — сказала я первое, что пришло в голову. Её зовут Травинка. На этом наш диалог был закончен, и для меня это было маленькой, но победой. К обеду граф немного опоздал, объяснив это тем, что он был занят делами поместья. Гуда приготовила суп из чечевицы, хлебцы из ржаной муки и, конечно же, пирог с яблоками, который украшал наш обеденный стол. Помимо этого, к обеду подали сыр и копчёное мясо, нарезанное крупными кусками. «Барон уехал?» — спросила я, нарушив молчание. Он даже не попрощался. «Вы должны простить его, графиня», — ответил Филипп. «У него очень важные дела». «Но зато он снова вызвался помочь нам». «Да? И в чём же?» Мне стало интересно, потому что у графа хитро блестели глаза. «Завтра утром приедет нотариус, и вы подпишете документы на опеку, а я подтвержу его полномочия письменно» сообщил он и добавил. «Левен привезёт вашу кузину в тёмный ручей, ибо сейчас у него есть свободное время, а мне необходимо уделить внимание сыроварне. Барон подарил нашей семье коров, которые позволят запустить её». «Благодарю. Благодарю вас. Мне стоило огромных усилий, чтобы не броситься ему на шею. Ура! Хенни скоро будет здесь». «Это моя обязанность делать вас счастливой, Клара». Филипп продолжил обедать, а мне хотелось станцевать от радости или что-нибудь громко спеть, но, увы, рамки приличия не позволяли этого сделать. Как я и просила, Мия пришла после обеда и, посмотрев на мои платья, тяжело вздохнула. Я её прекрасно понимала, но денег на новые наряды у меня не было, и приходилось штопать то, что имелось в наличии. Внезапно в мою голову пришла очередная идея, и я даже потёрла руки в предвкушении. Что, если попросить барона, который приедет завтра за документами, привезти мне журнал мод из города? «Мия, а много ли нарядов было у покойной графини?» — спросила я, и девушка тут же закивала головой. «Несколько сундуков. Только такие наряды сейчас не носят, ваша светлость. Я знаю, но мне не нужны наряды. Мне нужна ткань, из которой они сшиты». Я взглянула на неё, и, увидев удивлённое лицо, рассмеялась. «Можно пошить новые платья из старых». «Точно!» — Мия захлопала в ладоши. «Хотите посмотреть сейчас?» «Очень хочу», — заверила я её, и мы направились в нежилую часть дома, где хранились все ненужные вещи. Служанка привела меня в большую комнату, в которой находились сундуки, какие-то картины, завёрнутые в мешковину, облезлые ковры и ещё куча всякой всячины. Всё это было покрыто толстым слоем пыли, и я принялась чихать, ощущая, как холод пробирается сквозь вязаную шаль. «Вот они!» Мия откинула крышку одного из сундуков, и я увидела платье, аккуратно сложенные заботливой рукой. Иногда я проветриваю их, стряхиваю пыль. Чего здесь только не было. И парча, и бархат, и сукно, и даже шёлк. Некоторые платья оказались испорчены временем, но большинство из них годились на переделку. «Нужно срезать кружева, кайму, украшения, распороть юбки и после этого хорошенько разглядеть, что у нас есть в наличии», — сообщила я Мии, и она восхищённо взглянула на меня. «Как вы хорошо придумали!» — воскликнула она и пообещала. «Я займусь этим свободное время». «Я с удовольствием присоединюсь к тебе». Мне и самой хотелось поучаствовать в этом модном приговоре. «Нужно пошить платье и для малышки Полин. Ты можешь принести одно из её платьев?» «Конечно!» — девушка прижала к груди руки, розовея от избытка чувств. «Ваша светлость, мы все так рады, что вы появились в тёмном ручье». «Я тоже этому рада, дорогая», — искренне ответила я. «Надеюсь, он примет меня». До того момента, как основательно замёрзнуть, Мы нашли обувь, косынки, шали и даже несколько пар замечательных перчаток. На них я обнаружила несколько дырочек, но их можно было закрыть красивой аппликацией или изящной вышивкой. Покинув холодную часть особняка, я отпустила Мию и направилась на кухню, чтобы попросить Гуду приготовить ещё какую-нибудь вкусняшку к ужину. Бодро шагая по холлу, я вдруг почувствовала, как подол моего платья за что-то зацепился — и удивленно оглянувшись, увидела маленькие пальчики, вцепившиеся мне в юбку. Из-за столбиков перил на меня смотрели яркий бусинный глаз, настороженно и любопытно. Травинка принесет мне волшебный джем. Думаю, да. Я говорила спокойно, будто ничего и не произошло. Просто нужно подождать. Она занята и готовится к зиме. Мое платье тут же отпустили. И Полин снова скрылась в своём убежище. «Интересно, как Мия и Гуда заставляют её поесть?» «Графиня?» — голос Филиппа отозвался во мне приятным покалыванием в кончиках пальцев. «Да». Я повернулась к нему и, как всегда, утонула в глубоких красивых глазах. «Мне бы хотелось пригласить вас на ужин», — сказал он, пристально глядя на меня. «Мы с вами сядем возле горящего камина, выпьем вина». «Как вы смотрите на этом?» «С радостью», — ответила я, смущаясь этого взгляда. «Боже, как давно на меня так не смотрели!» «Я буду с нетерпением ждать вечера». «Что ж, тогда до встречи у камина». Филипп склонил голову и покинул меня, поскрипывая начищенными сапогами. «Вы не должны есть мой волшебный джем!» Раздалось из-под лестницы, и я улыбнулась. «Ни в коем случае. Он только твой». К ужину Гуда приготовила ореховое печенье, но в этот раз мне пришлось идти не к лестнице, а к комнате Полин. Мия уже отвела девочку и теперь, удивляясь, рассказывала мне, что малышка вела себя более спокойно и не старалась сбежать. Это говорило о том, что история с феей сделала своё дело. Мне удалось заинтересовать ребёнка. Оказавшись возле двери, я тихонько постучала и как можно мягче сказала «Полин, я принесла тебе ужин». Гуда испекла ореховое печенье специально для тебя». Мне никто не ответил, и, простояв с минуту, я собралась было уйти, но тут из-за двери послышался тонкий голосок. «Ты можешь войти». Немного волнуясь, я взяла у Мии поднос и вошла в комнату. В спальне девочки горел камин, и его свет озарял кровать, на которой было достаточно трудно отыскать хозяйку сих апартаментов. Но вскоре я разглядела маленькое личико в коконе из одеял и улыбнулась. «Я поставлю поднос на столик?» — сказала я, стараясь двигаться как можно медленнее и не делать резких движений. «Обязательно поешь». «Ты будешь бить меня, если я не поем?» — вдруг спросила она, и у меня сжалось сердце. «Почему ты так решила? Разве тебя здесь кто-то бил?» — осторожно спросила я, и она, вздохнув, ответила. «Нет, не здесь. А травинка передала мне джем?» Её били в доме ландграфом, и девочка не хотела вспоминать об этом. «Нет, я больше не ходила в парк. Я решила сделать следующий шаг. Если хочешь, мы с тобой сходим туда завтра и отнесём ей подарочек. Я знаю, где она живёт». «Правда?» Девочка вылезла из-под одеяла и теперь смотрела на меня горящими глазками. «А что мы ей подарим?» «Может, сошьем ей маленькую подушечку?» — предложила я. «Она за это обязательно отблагодарит тебя». «Хорошо». Полин потянулась к подносу с едой, а я пошла к двери, чтобы не пугать её своей настойчивостью. «Ну что?» Мия с нетерпением топталась у двери. «Как она?» «Не хочу радоваться раньше времени, но, по-моему, она согласилась пойти со мной завтра в парк», шёпотом ответила я, и девушка всплеснула руками. «Да вы волшебница!» «Скажи, Мия...» «Когда граф забрал девочку?» — спросила я, и она на секунду задумалась. «Весной. Дитя не знало воды и было облеплено насекомыми. Когда мы с Гудой мыли её, она искусала нас до крови. Что бы ей ни говорили, как бы ни увещевали, она кричала, что всех ненавидит, плакала и не вылазила из-под стола. Потом малышка немного привыкла, но всё равно лишь мы с Гудой могли хоть как-то сладить с ней». «Спасибо, что заботились о Полин», — искренне поблагодарила я добрую девушку, и она смущённо потупилась. «Да полно вам ваша светлость. Что ж мы, бессердечные? Дитя ведь ни в чём не виновата». Мы медленно пошли обратно, и уже возле лестницы я попросила её. «Мия, мне нужны швейные принадлежности». «Я принесу ваша светлость», — пообещала девушка и пошла на кухню. Я, ей, видимо, не терпелась рассказать обо всём остальным. Вернувшись в свою комнату, я посмотрела на голое окно и присела возле камина. Хорошо, что в поместье заготавливали дрова, и в них не было недостатка. Фрост рассказал мне, что слуги чистят графский лес, и каждую неделю некоторые из них уезжают с телегами на несколько дней и возвращаются полными хвороста и поленьев. С весны и до глубокой осени слуги собирают валежник, и в тёмном ручье всегда горит огонь в каминах и печах. Да и угодья у графа чистые. По лесу приятно проехать, не волнуясь, что лошадь зацепится за корягу. Особенно, когда это касалось охоты. Если бы у моего мужа были деньги, он наверняка был бы замечательным хозяином своих владений. С каждым разом я всё сильнее убеждалась в этом. Жаль, что моего преданного недостаточно для того, чтобы поместье процветало. Жалкие крохи. Но я ведь могла помочь ему своими идеями но их нужно грамотно подать, чтобы не задеть его мужскую гордость. За окнами уже совсем стемнело, когда в мою дверь постучали. Это была Мия. Она поставила на камин шкатулку со швейными принадлежностями и повернулась ко мне. «Вас ждет его светлость», сказала девушка и предупредила. «На улице похолодало, поднялся ветер, и в коридорах гуляют сквозняки. Вы бы накинули шаль». Я послушалась её совета, и, накинув шаль, вышла из комнаты. Ветер действительно бушевал за стенами особняка, и его порывы швыряли в окна дождевые капли, гудели где-то под крышей и свистели в каминных трубах. Огонёк моей лампы дрожал от сквозняков, и было немного жутко шагать по тёмным коридорам, наполненным шорохами и писком мышей. Зато в столовой было тепло и уютно, несмотря на слабый свет от нескольких ламп. Огонь, пылающий в камине, в достаточной мере освещал пятачок перед ним, где и расположился граф. Он сидел в кожаном кресле и смотрел на пламя, но как только я вошла в комнату, поднялся мне навстречу. «Добрый вечер», — поздоровалась я, и он сам взял мою руку, чтобы поцеловать, но сделал это необычным способом, а прикоснулся губами к запястью. «Добрый вечер, графиня», — ответил он, и наши взгляды встретились. «Я рад снова видеть вас». У меня перехватило дыхание, и показалось, будто из его глаз в меня перетекает раскалённая лава и мчится по венам. Хотелось так и стоять рядом, чтобы он сжимал моё запястье своей сильной рукой, но граф выпустил его, как только подвёл меня ко второму креслу. «Прошу». Я села и глубоко вздохнула, чтобы унять сердцебиение. В моей голове снова промелькнула мысль, что мой муж — невероятный мужчина. На небольшом столике стоял графин с вином, два бокала, тарелка с сыром и тонкими ломтиками мяса, ржаной хлеб, щедро смазанный маслом и румяный омлет. «Не очень аристократичный ужин», — усмехнулся Филипп, усаживаясь на своё место. «Но могу вас заверить, очень вкусный». «Я с удовольствием поужинаю тем, что есть». Мне было очень уютно в его обществе. Отрезк поленьев в камине и вой ветра за окнами лишь усиливали это чувство. «Могу ли я предложить вам вина?» Филипп взял графин и взглянул на меня. «Да, конечно». Я вспомнила заброшенную оранжерею и решила спросить о ней. «Граф, я обнаружила оранжерею. Что там выращивали?» «О, это было удивительное место!» Муж наполнил бокалы, и его взгляд снова вернулся к огню, будто в его пылающей сердцевине он видел картины прошлого. Матушка выращивала там розы, и их аромат просачивался сквозь дверные щели, витая по коридору сладковатым шлейфом. Она всегда говорила, что розы пахнут по-разному, и в каждом отдельном цветке можно уловить оттенки свежего лимона, пряной гвоздики, осенних яблок, мёда, мускуса — и даже мха. «Как красиво вы рассказываете», — прошептала я, заворожённая его голосом. «Прошу вас, продолжайте». Они были разные, от бордовых, почти чёрных, до белоснежных, как наряд невесты, и матушка всегда украшала ими холл. Но больше всего мне нравились белые розы с рыжеватой бархатными краями на нежных лепестках. Черенок этих красивых цветов матери подарил отец. Филипп оторвал взгляд от огня и повернулся ко мне. «Вы похожи на эти розы, Клара». «Да? И чем же?» Мой взгляд будто приклеили к его лицу, и разорвись сейчас бомба посреди столовой, я бы не обратила внимания. Белая кожа и золото волос. Он наклонился и легко коснулся моего локона, задев щёку тёплыми пальцами. «Вы моя роза, Клара». В моей душе разгоралось пламя сильнее, чем в камине, и я даже не отрицала, что влюбляюсь в своего мужа. Неважно, что мы были знакомы всего несколько дней. Ощущение, что я попала сюда не просто так, крепло каждую проведённую в его обществе минуту. Неужели судьба привела меня к моему мужчине таким удивительным, мистическим образом? Граф выпрямился и сказал... «Выпейте вина, супруга». Его привёз Ливен в подарок. Оно необычайно вкусное. Я выпила вина и немного поела, старательно отводя взгляд от хлеба с маслом и печенья. Нечего расслабляться. Решила стройнеть, значит, иди по намеченному пути. Огонь в очаге почти потух, и лишь искры от красных головешек сияющей лентой тянулись в трубу. Вечер подходил к концу — И я знала, что его послевкусие я буду долго смаковать, вспоминая всё до малейших подробностей. Мы разговаривали ни о чём и в то же время обо всём. Граф рассказывал мне истории из своего детства, а я смеялась, не чувствуя себя скованной правилами этикета. Если и неприлично было вот так хохотать молодой девушке, то графа это совершенно не смущало, и он веселился вместе со мной. «Скоро здесь станет прохладным», — Филипп подал мне руку. «Разрешите провести вас?» «Конечно. Я бы не осмелилась идти в одиночку по этим тёмным коридорам», ответила я, схватившись за его тёплую ладонь. «Тем более нам в одну сторону. Ведь так?» «Теперь нам всегда в одну сторону». В его глазах отразился огонёк лампы, которую он взял со стола. «Вы готовы встретиться с привидением тёмного ручья, графиня?» Я снова засмеялась, даже не подозревая, что за дверями притаились Гуда и Фрост. Старик радостно потирал руки, а повариха утирала слёзы краем передника. Уже в комнате я, наконец, позволила себе выплеснуть все эмоции и принялась кружиться, расставив руки, пока не наткнулась на столбик кровати и не рухнула на неё. Ох, как же хорошо! Граф провёл меня до дверей спальни и, чинно поклонившись, скрылся в своей комнате но мне казалось, что это было самое лучшее свидание в моей жизни. Раздался стук в дверь, и я удивлённо привстала. «Да, кто там?» «Принесли Бадью, ваша светлость». Это снова была Мия в сопровождении двух мужчин. Они втащили деревянное безобразие в комнату и поставили его возле камина. Девушка застелила её простынёй и положила на маленькую скамеечку мыло и чистую тряпочку для мытья. Пока мужчины ходили за водой, Я вдруг заинтересовалась невзрачным коричневым куском. Я уже пользовалась таким мылом в доме мачехи, но сейчас посмотрела на него с другой стороны. Оранжерея, рассказ графа о розах и этот тёмный со специфическим запахом кусок соединились в один пазл. Я могу делать розовое мыло. «Мия, вы сами варите мыло?» — спросила я, сидя в бадье с намыленной головой. «Да». «А как по-другому?» — удивилась она. «Это ж сколько денег нужно, чтобы покупать его?» Гуда рассказывала, что покойной графине супруг привозил мыло, и оно было ароматным, словно цветок. «А что вы добавляете в него?» Я взялась за дело со свойственной мне настойчивостью. «Когда варите?» «Как что?» Девушка натерла мне плечи до красноты и теперь поливала чистой водой. «Золу дубовую, жир свиной. Вы зачем спрашиваете?» «Да есть у меня одна идея», — пробормотала я, погружаясь в свои мечты. «Конечно, прежде чем они начнут воплощаться в жизнь, пройдёт немало времени, но я была готова начать. Завтра же передам с бароном письмо Хенни. Она должна мне привезти черенки роз из сада. А вот с журналом МОД вряд ли что-то выйдет. Скорее всего, такого новшества ещё не существует». Этой ночью я спала как младенец, чистенькая, счастливая и полная идей. В моих снах разноцветной роскошью расцветали розы, и я гладила их бархатные лепестки, освещенные лучами солнца. Утро, в отличие от моих снов, выдалось пасмурным, но дождь закончился, и можно было прогуляться по парку. Я встала рано, ещё до прихода Мии, и сшила маленькую подушечку, украсив её бархатным бантиком — подарок для травинки. «Вы уже не спите?» Мия зашла в комнату, неся целый ворох тряпья. «А вот и ваши будущие платья». «Мия», — ахнула я, разглядывая этот разноцветный ворох, «когда ты успела? Я же хотела помочь тебе». «Люблю я это дело», — служанка довольно улыбалась. «Сидишь себе, дерёшь нитки, да истории слушаешь. Если бы вы знали, какие истории рассказывает Гуда, сказочные, да?» Я с удовольствием послушаю. У меня в голове нарисовалась ещё одна идея. Если удастся вытянуть Полин в парк, то, возможно, и на истории Гуды тоже. Попроси её, пусть вспомнит парочку сказок. «Ох, сдаётся мне, что вы опять что-то надумали!» Служанка ласково посмотрела на меня. «Конечно, скажу! Гуда будет рада, что ушей прибавится!» Завтракала я в одиночестве. Филипп снова уехал по делам, но передал мне через Фроста, что обязательно прибудет, чтобы встретить нотариуса или Вена. Моя дорогая Полин снова была под лестницей. Я поняла это по скрипу деревянной лошадки. Сегодня Гуда запекла яблоки в меду, и мне хотелось угостить девочку лично. Поэтому за завтраком ей не дали десерт. Я подошла к лестнице и принялась размышлять, как начать разговор. Но мне ничего не пришлось делать. Полин услышала меня и высунула курносый нос из своего убежища. «Я ждала тебя». Неожиданное и прекрасное признание, от которого моментально посветлело на душе. «Я принесла тебе угощение. Мне пришлось присесть, чтобы быть на одном уровне с ней. Посмотри, что здесь». Глазёнки Полин загорелись, стоило ей увидеть истекающие сиропом яблоки, и жадные ручки тут же потянулись к подносу с тарелкой. «Посмотри, что у меня есть». Я полезла в карман и достала подушечку. «Травинка будет рада». Девочка уже слопала одно яблоко, даже не заметив, как вылезла из-под лестницы, и теперь стояла возле меня, восхищенно глядя на подушечку. «Какая она красивая!» — прошептала малышка и потянула к ней липкие руки, но тут же отдёрнула их и спрятала за спину. «Пойди к Ми, пусть она вымоет твои ручки, и ты сможешь взять подушку травинки», — с замиранием сердца сказала я, представляя, как девочка сейчас снова спрячется под лестницей. «Ты будешь тут?» — Полин подозрительно уставилась на меня. «Никуда не уйдёшь?» «Обещаю, что дождусь тебя». Я не верила в удачу, но никаких эмоций не промелькнуло на моём лице. «Беги». Полин помчалась на кухню, а я с лёгкой грустью смотрела ей вслед. «Ничего, у нас всё ещё впереди. Всё будет в твоей жизни. И сказка, и любовь, и добро. Чтобы все страхи навсегда покинули израненную душу». Я совсем не аристократично уселась на лестницу и, взглянув на оставшиеся яблоки раз-другой, решила, что запечённые с мёдом, они самый что ни на есть диетический продукт. Если я съем одно яблочко, ничего страшного не случится. Графиня, вы не перестаёте удивлять меня. Я замерла и, подняв глаза от тарелки, увидела Филиппа. Он стоял возле камина и, опершись плечом о его угол, смотрел на меня с весёлым интересом. Вот чёрт. Я как Полин. Чуть не убрала липкие руки за спину, но вовремя спохватилась и суетливо заерзала, пытаясь подняться. «Я прошу вас, оставайтесь на месте», — рассмеялся граф и направился ко мне. «Не хватало, чтобы вы растянулись с этим подносом на полу». Совершенно неожиданно для меня муж присел рядом, и его лицо оказалось в нескольких сантиметрах от моего. Взгляд Филиппа скользнул по моим губам, и я задержала дыхание, в ожидании поцелуя. «Вы вся в меду, моя прекрасная фрау», — прошептал он, и я прикрыла глаза, представляя, как сейчас его губы коснутся моих, но вместо этого почувствовала грубую ткань на своём подбородке. Граф, как ребёнку, вытирал мне лицо своим носовым платком. «Вот так-то лучше». Он спрятал платок и посмотрел на оставшееся яблоко. «Вы позволите?» «О, конечно». Я покраснела и подвинула к нему поднос. «Очень вкусно!» Когда вернулась Полин, мы были липкими оба, и девочка, смущаясь, нырнула под лестницу, откуда раздался её голосок. «Вы должны пойти к Гуде, чтобы она натерла вас мылом». Мы с графом принялись хохотать и замолчали только в тот момент, когда в холле раздался голос барона. «Добрый день, ваша светлость! Мы не помешали?» «Ни в коем случае!» Филипп поднялся, не переставая улыбаться. «Мы ждали вас». Я тоже поднялась, не зная, куда деть свои липкие руки, и увидела, что рядом с Ливеном стоит пожилой мужчина в тёмном плаще с аккуратной седой бородкой и пушистыми усами. «Нотариус», — поняла я, сделав серьёзное лицо, спустилась вниз, оставив поднос на лестнице. «Добрый день. Рада видеть вас в нашем с графом доме». Я почувствовала, как Филипп сует мне в руку платок, и незаметно стерев мёд, протянула её нотариусу, стараясь держаться с достоинством. «Ваша светлость». Нотариус приложился к ней, и мы с трудом оторвали друг от друга пальцы. «Моё почтение». Ливен с весёлым любопытством разглядывал нас, и его улыбка становилась всё шире. Мы подписали документы в кабинете графа, и пока нотариус угощался вином, я отвела барона в сторонку и сказала. «Могу ли я попросить вас?» «Да, конечно», — Ливен внимательно посмотрел на меня. «Что-то случилось?» «Нет, я просто хотела передать вам письмо для Хенни», — объяснила я и, смущаясь, добавила. «И вот ещё что. Мне бы хотелось узнать, что носят дамы в этом сезоне. Это возможно?» «Я постараюсь привести вам все новости о новинках моды», — сказал барон, и его взгляд потеплел. Только продолжайте делать то, что делаете. Я давно не видел Филиппа таким.